Сиань должен был принять участие в аукционе. Мы пошли в класс начальной школы, но там не было ни детей, ни учителя, только листы плотной бумаги с большими буквами, прикрепленными к стенам. Вокруг слонялось около д в а д ц а представителей компаний. Сиань был единственным иностранцем. Он поздоровался только с двумя людьми, причем без излишней фамильярности. В о д в о р школы въехала машина, и в комнату вошли трое. Двое мужчин и женщина. На женщине была кожаная юбка и лаковые туфли на высоком каблуке. Все встали, чтобы поприветствовать ее. Они заняли свои места, и аукцион начался. Один из мужчин нарисовал на доске три вертикальные линии и написал под диктовку женщины: в первом с о л ц е 800. Это было количество одежды, которую нужно было сшить. Женщина перечислила типы тканей и качество изделий. Бизнесмен из с а н а н т и м а подошел к окну, повернувшись спиной ко всем нам, и предложил свои цены и время. 40 евро за два месяца. Его предложение было написано на доске. 842. Другие бизнесмены не выглядели обеспокоенными. Он не осмелился войти в царство невозможного, что, очевидно, нравилось им, но не покупателям. И так торги продолжились. Аукционы, которые проводит крупный итальянский бренды в этой области, странные. Никто не выигрывает контракты, никто не проигрывает. Игра заключается в том, чтобы участвовать или не участвовать. Кто-то. Высказывает свое предложение, указывая время и цену. Однако если его условия будут приняты, он не станет единственным победителем. Его предложение похоже на рывок вперед на старте, за которым другие могут попытаться последовать. Когда брокеры принимают предложение, другие подрядчики решают, хотят ли они участвовать. Тот, кто соглашается, получает ткань. Она отправляется прямо в порт Неаполя, откуда ее забирают подрядчики. Но деньги получит только один из них, тот, кто доставит первым и доставит более качественный товар. Остальные игроки могут оставить ткань себе, но не получат ни цента. д о м а моды з а р а б а т ы в а ю т так много денег, что потеря материала не стоит того. Если подрядчик использует систему, чтобы получить бесплатную ткань, но неоднократно не может доставить ее, он исключается из будущих аукционов. Таким образом, брокерам гарантируется скорость. Если кто-то отстает, его место занимает другой. Нет никакого облегчения от ритмов высокой моды. К радости женщины за столом поднялась еще одна рука. Хорошо одетый подрядчик, элегантный, сказал. 20 евро за 25 дней. В итоге ставка была принята. Также подписались 9 из 20 подрядчиков. Но не Сиань. Он не смог бы согласовать качество и скорость за такое короткое время и по таким низким ценам. По окончании аукциона женщина составила список имен и телефонов подрядчиков, а также адреса их заводов. Победитель пригласил всех к себе домой на обед. Его фабрика находилась на первом этаже, он и его жена жили на втором, а сын на третьем. Я подаю заявление на получение разрешения на пристройку еще одного этажа. Другой мой сын женится, гордо заявил он. Пока мы поднимались по лестнице, он продолжал рассказывать нам о своей семье, которая, как и его вилла, строилась. Никогда не назначайте мужчин руководить сотрудниками женского пола. Это только создаст проблем. У меня двое сыновей, и оба женаты на сотрудницах. Назначайте руководить педиков, сделайте так, чтобы педики руководили сменами и проверяли работу, как в старые времена. р а б о т н и к и мужчины и женщины, подняли тост за новый контракт. У них был изнурительный график: первая смена с 6 утра до 9 вечера с часовым перерывом на обед, вторая смена. С девяти часов вечера до шести часов утра. На женщинах была косметика, серьги и фартуки для защиты одежды от клея, пыли и машинного жира. Подобно Супермену, который снимает рубашку и показывает свой синий костюм под ней, они были готовы пойти на ужин, как только снимали фартуки. Мужчины были более неряшливыми, в толстовках и рабочих брюках. После тоста один из гостей отвел хозяина в сторону вместе с остальными, согласившимися с аукционной ценой. Они не прятались, а просто уважали д р е в н и й о б ы ч а й не обсуждать деньги за столом. Сянь очень подробно объяснил мне, что гость, образ банковского кассира, обсуждал процентные ставки, но он был не из банка. Итальянские бренды платят только тогда, когда работа завершена. Вернее, только после того, как ее приняли. Все – зарплата, производственные затраты, даже доставка – должны быть оплачены производителями заранее, поэтому кланы дают суды фабрикам на своих территориях: Делаврос в Арцано, Вердес в Сан-Антимо, Чинамус в Криспано и так далее. к а м о р а предлагает низкие ставки – от двух до четырех процентов. Никому не должно быть легче получить банковский кредит, чем этим компаниям, которые производят продукцию для итальянского мира моды, для рынка рынков. Но это фантомные операции, и директоров банков не встречают с призраками. Ликвидность к а м о р ы также единственный способ для с о т р у д н и к о в фабрики получить ипотеку. Так в городах, где более 40% жителей обеспечивают себя за счет подработки, шести из десяти семей все же удается купить дом. Даже подрядчикам, не отвечающим требованиям дизайнерских лейбов, удается найти покупателя. Они продают одежду кланам для продажи на рынке подделок. Отсюда рождается вся мода на подиумах, весь блеск для самых элегантных премьер. Города Лас-Вегас и Казарана, т р и к а з е т а в и а н а и м е л и с а н о в к а п о д и л е у к а нижний регион Саленто, являются основными центрами моды на черном рынке. Все идет отсюда из этой дыры. У всех товаров непонятное происхождение, таков закон капитализма. Но наблюдать за дырой, видеть ее перед собой, это вызывает странное ощущение, тревожную тяжесть, словно правда всем своим весом навалилась на ваш живот. Один из рабочих подрядчиков был особенно квалифицированным. п а с к в а л и Худощавая фигура. в ы с о к а я с т р о й н а я и немного горбатое. Его тело изгибалось за шеей на плечи, отчего он немного походил на крючок. Стилисты присылали эскизы прямо к нему, изделия предназначались только для его рук. Его зарплата не менялась, но менялись задачи, и он каким-то образом выглядел удовлетворенным. Он мне понравился сразу, как только я заметил его большой нос. Несмотря на то, что он был еще молод, у Паскуала было лицо старика. лицо, которое постоянно было уткнуто в ткань, кончики пальцев бегали по швам. п о с к о л ь был одним из немногих рабочих, которые могли покупать ткань напрямую, некоторые брендовые дома даже доверяли ему заказывать материалы напрямую из Китая и самому проверять качество. Вот почему он и Сиань знали друг друга. Они встретились в порту. Однажды мы все вместе пообедали там. Когда мы закончили есть, то попрощались с п а с к у а л и а я и Сиань сели в машину и направились к Визувию. Вулканы обычно покрыты темными цветами, но Визуви зеленым. Издалека это огромный покров из мха. Но прежде, чем мы доехали до поворота на города вокруг в е з у в и я машина въехала во двор дома. п а с к у а л и ждал Наста. Я понятия не имел, почему. Он вышел из своей машины и забрался прямо в багажник машины с и а н я В чем дело? Почему он залезает в багажник? Не волнуйся, теперь мы можем ехать в т о р т и н ь ю на завод. За руль с е л о что-то вроде подобия Минотавра. Он был в машине по с к в а л и и, казалось, точно знал, что делать. Он завел двигатель задним ходом, выехал за ворота и, прежде чем выехать на улицу, достал пистолет. Полуавтомат. Я не дышал, но Минотавр, увидев меня в зеркале заднего вида, понял, что я смотрю на него с тревогой. Они пытались нас обмануть однажды. Кто? Я пытался заставить его объяснить все это с самого начала. Те, кто не хочет, чтобы китайцы учились работать в индустрии высокой моды, те, кто просто хочет ткани из Китая и больше ничего. Я не понял. Я просто не понял. Сянь мешался своим обычным успокаивающим способом. п о с к о л е и помогает нам научиться делать качественную одежду, которую они нам еще не доверяют. Мы учимся у него, как шить одежду. После объяснения с и а н е м и н а т а в р попытался обосновать наличие у себя пистолета. Ну, один из них как-то заскочил туда, вон туда, видите, посередине площади, и выстрелил в нашу машину. Удар пришелся по мотору и стекла очистителя. Если бы они захотели, они могли бы нас сбить. Но это было просто предупреждение. Если они попробуют еще раз, на этот раз я готов. Минотавр объяснил, что лучшая техника при вождении — это держать пистолет между бедрами. Размещение его на приборной панели замедляет вас, вы теряете слишком много времени, пытаясь его схватить. Дорога в т о р ц е н ь ю идет в гору, и я чувствовал запах горящего сцепления. Я меньше боялся очереди из автомата, чем отдачи двигателя, из-за которой пистолет мог выстрелить в машинку водителя. Доехали без сучка из-за дуринки. Как только машина остановилась, Сянь подошел и открыл багажник. п о с к о л ь вышел из машины, похоже на скомканный платок, пытающийся р а с п л ю щ и т ь с я подошел ко мне и сказал: "Каждый раз одна и та же история. Даже беглец так не прячется. Но лучше, чтобы они меня в машине не видели, а то..." <кх> Он протянул палец через шею, как если бы ему перерезали горло ножом. з а в о д был большим, но не огромным. Сянь с гордостью описал мне это. Он принадлежал ему, но в нем размещались девять микрофабрик девяти китайских предпринимателей. Внутри это было похоже на шахматную доску. На каждой фабрике было специально отведенное место с рабочими и скамейками. Сянь предоставил каждой компании такое же количество площадей, что и фабрики в Лас-Вегасе, и контракты были проданы на аукционе тем же методом. Он решил не пускать детей в рабочую зону и организовал смены, как на итальянских фабриках. Более того, когда они работали на другие компании, они не просили денег вперед. Короче говоря, Сянь становился серьезным игроком в итальянском бизнесе моды. Китайские фабрики в Китае конкурировали с китайскими фабриками в Италии. В результате п р а т о Рим и китайские кварталы половины Италии ужасно страдали. Они переживали такой быстрый бум. Что обывал ощущался еще более внезапно. Для спасения китайских фабрик в Италии был только один способ: они должны были стать экспертами в области моды, способными выполнять качественную работу. Им пришлось учиться у итальянцев, у владельцев фабрики в Лас-Вегасе, чтобы перейти от производства барахла к надежным поставщикам брендов на юге Италии. Они должны были занять место итальянских подземных заводов, соответствовать их логике, рабочим местам и языку. Они должны были выполнять ту же работу, но за чуть меньшие деньги и за чуть меньшее время. п о с к о л ю вытащил из чемодана какую-то ткань — платье, которое он должен был порезать и сшить на своей фабрике. Вместо этого он сделал это здесь, на столе перед камерой. Его изображение проецировалось на подвешенную за ним простыню. Пока он говорил, девушка с микрофоном переводила на китайский. Это был его пятый урок. А вы должны быть очень осторожны со швами. Шов должен быть легким, но не отсутствовать. Китайский треугольник с а н д ж у з е п п е в е з у в и а н о т е р ц и н ь о о т т а в и а н о Центр бизнеса китайской одежды. Все, что происходит в китайских общинах Италии, произошло сначала в т а р т и а н о Первые производственные циклы, первое качественное производство, а также первые убийства. Здесь был убит Ван Динджим, сорокалетний иммигрант, который приехал из Рима на вечеринку, которую устраивал какой-то другой китаец. Они пригласили его, а потом выстрелили ему в голову. Ван был змееголовым разведчиком криминальных картелей в Пекине, которые организовывали тайный въезд китайцев в Италию. Торгуя людьми, змееголовые часто сталкиваются со своими клиентами. Они обещают определенное количество, а потом не доставляют. Подобно тому, как наркоторговца убивают, когда он удерживает часть своего заработка, змееголовы убивают, когда он изменяет своему товару человеку. Но умирают не только мафиози. На одной из дверей фабрики была фотография молодой девушки. Красивое лицо, розовые щеки, глаза такие темные, что казалось, будто н а р и с о в а н ы Она была повешена именно там, где традиционно ожидали ж е л т о л и ц о Мао. Но это была фотография д ж э н с е н Би, беременной девушки, которая была убита несколькими годами ранее. Она здесь работала. Механик отсюда очаровал ее. Она проходила мимо его гаража, и ему понравилось то, что он увидел, и решил, что этого достаточно, чтобы заполучить ее. Китайцы работают как собаки, скользят как змеи. Они тише глухонемых. Им не позволено никаких средств сопротивления или свободы воли. Такова аксиома, которую все или почти все помнят. Но д ж е н сопротивлялась. Она пыталась сбежать, когда к ней подошел механик, но не смогла сообщить о нем. Она была китаянкой, и это выдавало ее. В следующий раз мужчина не принял в ответ «нет». Он бил и пинал ее, пока она не упала в обморок. Затем перерезал ей горло и бросил ее тело в глубокий колодец, где оно оставалось лежать несколько дней, раздутое водой. п о с к о л ь у а л л знала эту историю, был потрясен ею. Каждый раз, когда он шел давать урок, он обязательно подходил к брату Джана и спрашивал, как тот поживает, нужно ли ему что-нибудь. Но он всегда получал один и тот же ответ. Ничего, спасибо. Мы с п а с к у а л и с близились. Он был подобен пророку, когда говорил о ткани и был чрезмерно разборчивым в магазинах одежды. С ним было невозможно даже прогуляться, потому что он останавливался перед каждой витриной и критиковал покропиджака или с т ы д и л с я портного, создавшего такую юбку. Он мог предсказать долговечность брюк, пиджака или платья определенного стиля и точное количество стирок до того, как ткань начнет провисать. Паскуалли ввел меня в сложный мир текстиля. Я даже начал ходить к нему домой. Его семья, жена и трое детей сделали меня счастливым. Они всегда были заняты, но никогда не проявляли маниакальность. В тот вечер младшие дети, как обычно, бегали по дому босиком. Но без шума. п а с к у а л ь включил телевизор и переключал каналы. Но тут внезапно замер. Он покосился на экран, как будто был близорук, хотя прекрасно видел. Никто не разговаривал, но тишина стала более напряженной. Его жена Луиза, должно быть, что-то почувствовала, потому что подошла к телевизору и зажала рот рукой, как будто только что стала свидетельницей чего-то ужасного и сдерживала крик. По телевизору Анжелина д Джоли ступала по красной ковровой дорожке церемонии вручения премии Оскар, о д е т а в роскошную одежду. В один из тех с шитых на заказ нарядов, которые итальянские дизайнеры предлагают звездам, одежда, которую п а с к в а л и шил на подпольной фабрике в р о р ц а н о Все, что они ему сказали, было: «Этот едет в Америку». п а с к о а л е работал над сотнями нарядов в Америку, но этот белокостюм был нечто другим. Он все еще помнил все выкройки, разрез шеи, окружность з а п я с т ь й брюки. Он все еще мог представить себе обнаженное тело, которое каждый портной формирует в своем разуме, не эротическую фигуру, а фигуру, определяемую сгибами мышц, керамикой костей. Тело, которое нужно одеть, с о з е р т а н и е м м у с к у костей и осанки. п о с к о л ь все еще помнил тот день, когда он пошел в порт забирать ткань, они заказали ему три костюма. Ничего больше не говоря. Они знали, для кого они предназначены, но п о с к в а л и Никто не сказал об этом. В Японии портной н е в е с т ы наследника престола устроил в его честь торжественный прием. Одна берлинская газета посвятила портному первой женщины к а н ц л е р Германии шесть страниц, на которых говорилось о мастерстве, воображении и элегантности. Посквади был полон ярости, которую невозможно выразить. И все же удовлетворение это право, а заслуги заслуживают признания. Глубоко внутри он знал, что проделал превосходную работу и хотел иметь возможность сказать это. Он знал, что заслуживает большего, но никто не сказал ему ни слова. Он обнаружил это случайно, по ошибке. Его ярость была самоцелью, оправданной, но бессмысленной. Он не мог никому рассказать, не мог даже шептать, когда на следующее утро сидел и смотрел газету. Он не мог сказать. Я шил этот костюм. Никто бы не поверил, что Анжелина Джоли поедет на церемонию вручения премии Оскар в наряде, сделанном в а р с а н ц е м мастером Паскуале. Лучшее и худшее. Миллионы долларов и 600 евро в месяц. Ни Анжелина Джоли, ни дизайнер не могли знать, когда сделано все возможное. Когда талант, умения, способности и целеустремленность с л и в а ю т с я в одном действии, когда всего этого недостаточно, чтобы что-то изменить, тогда вы просто хотите лечь, растянуться, ни на чем, ни в чем, чтобы медленно исчезнуть. Позвольте минутам омывать вас, погружайтесь в них, как если бы они были з а б у ч и н ы м песком. Ничего не делайте, только дышите. К тому же ничего не изменит ход вещей, даже наряд Анжелины Джоли на церемонии вручения Оскара. п о с к о л е вышел из дома, даже не потрудившись закрыть дверь, Луиза знала, куда он идет. Она знала, что он направляется в с е к а н д и л ь я н о и кого он собирается увидеть. Она бросилась на диван и зарылась лицом в подушку, как ребенок. Не з н а я почему, но когда Луиза заплакала, Евс п о м н и л стихотворение Витторио Бодини. Строки, рассказывающие о стратегиях, которые крестьяне Южной Италии использовали, чтобы не стать солдатами, чтобы не уйти и не заполнить окопы Первой мировой войны для защиты границ, о которых они ничего не знали. Во время другой войны крестьяне и контрабандисты клали табачные листья себе под мышки, чтобы заболеть. Искусственная лихорадка, предполагаемая малярия, заставляющая их тело дрожать и стучать зубами, были их приговором правительством и историей. Таким мне казался плач Луизы, приговор правительству и истории. н е п р и ч и т а н и е по поводу удовлетворения, которое осталось незамеченным, мне показалось, что это измененная глава капитала Маркса. п а р а г р а ф д о б а в л е н н ы й к богатству народов, Адама Смита. Новое предложение в общей теории занятости, проценты и деньги Джона Мейнарда Кейнса. Примечание к протестантской этике и духу капитализма Макса Вебера. Страница добавлена или удалена. Забытая страница, которая так и не была написана, или, возможно, была написана много раз, но никогда не была перенесена на бумагу. Не отчаянный поступок, а анализ, строгий, подробный, точный, аргументированный. Я п р е д с т а в и л п о с к о л е на улице, топающего ногами, словно сбивая снег с ботинок, как р е б ё н о к к о т о р ы й удивлённо обнаружив, что жизнь должна быть такой болезненной. До сих пор ему удавалось, управлял, чтобы сдерживать себя, делать свою работу, хотите её делать, и делать это лучше, чем кто-либо другой. Но в ту минуту, когда он увидел этот наряд, увидел, что тело движется внутри той самой ткани, которую он ласкал, он почувствовал себя одиноким. Совсем одиноким, потому что когда ты знаешь, что то только в пределах своей плоти и крови, ты как будто не знаешь этого. И когда работа заключается только в том, чтобы оставаться на плаву, выжить, когда это всего лишь сама цель, это становится худшим видом одиночества. Я видел, п о с к о л е два месяца спустя его посадили на грузовик. Он перевозил всевозможные вещи, легальные и нелегальные для семейного бизнеса Ли Чарди. Или, по крайней мере, так они сказали. Лучший портной в мире водил грузовики для каморы туда и обратно между с и к е л ь я н а и Лагуди Гарда. Он пригласил меня на ланч и подвез на своей огромной машине. У него были красные руки, костяшки пальцев раскалывались. Как и у каждого водителя грузовика, который часами держит руль в руках, его руки замерзают и у него плохая циркуляция. Его выражение было встревожено. Он выбрал эту работу из злости. из злости на свою судьбу. Он хотел надрать задницу своей жизни. Но ты не можешь терпеть вещи бесконечно, даже если уход означает, что тебе хуже. Во время обеда он встал, чтобы поздороваться с некоторыми своих сообщников, оставив бумажник на столе. Из газеты выпала сложенная страница. Я открыл ее. Это была фотография, на обложке которой была Анжелина Джоли, одетая в белое. На ней был костюм п а с к в а л и пиджак, ласкающий ее обнаженную кожу. Нужен талант, чтобы одевать кожу, не скрывая ее. Ткань должна следовать за телом, должна быть сконструирована так, чтобы прослеживать ее движение. Я уверен, что время от времени, когда он один, может быть, когда он заканчивает есть, когда дети засыпают на диване, уставшие от игр, пока его жена разговаривает по телефону с матерью, перед тем как начать мыть посуду, как раз в этот момент п а с к о л я открывает свой бумажник и смотрит на фотографию из газеты. Я уверен, что он счастлив, глядя на шедевр, который создал своими руками. Бешеное счастье. Но никто никогда этого не узнает.